Глава седьмая. Подготовка к путешествию. На следующее утро Знайка разбудил своих друзей пораньше. Все проснулись и стали готовиться в путь. Винтик и Шпунтик надели свои кожаные куртки. Охотник Пулька обулся в свои любимые кожаные сапоги. Голенища этих сапог? были выше колен и застегивались сверху на пряжки. Такие сапоги были очень удобны для путешествия. Торопышка надел свой костюм молнию. Об этом костюме следует рассказать подробно. Торопышка, который всегда торопился и не любил тратить время попусту, придумал для себя специальный костюм, в котором не было ни одной пуговицы. Известно, что при одевании и раздевании больше всего времени тратится на застегивание и расстегивание пуговиц. В костюме торопышки не было отдельных рубашки и брюк. Они были соединены в одно целое, на манер комбинезона. Этот комбинезон застегивался сверху на одну кнопку, которая была на затылке. Стоило отстегнуть эту кнопку, и весь костюм каким-то непостижимым образом сваливался с плеч и молниеносно падал к ногам. Толстенький Пончик надел свой самый лучший костюм. В костюмах Пончик ценил главным образом карманы. Чем больше было карманов, тем лучше считался костюм. Самый лучший его костюм состоял из 17 карманов. Куртка состояла из десяти карманов. Два кармана на груди, два косых кармана на животе, два кармана по бокам, три кармана внутри и один потайной карман на спине. На брюках было два кармана спереди, два кармана сзади, два кармана по бокам и один карман внизу, на колени. В обычной жизни такие 17-карманные костюмы с карманом на колени можно встретить только у кинооператоров. Сиропчик нарядился в клетчатый костюм. Он всегда ходил в клетчатых костюмах. И брюки у него были клетчатые, и пиджак клетчатый, и кепка клетчатая. Увидев его издали, коротышки всегда говорили «Глядите, глядите, вон идет шахматная доска!» А Воська нарядился в лыжный костюм, который считал очень удобным для путешествия. Не Небоська, Надел полосатую фуфайку, полосатые гетры, а шею обмотал полосатым шарфом. В этом костюме он был весь полосатый, а издали казалось, что это вовсе не небоська, а обыкновенный полосатый матрац. В общем, все оделись кто во что мог. Только растеряйка, у которого была привычка бросать свои вещи куда попало, никак не мог отыскать свою куртку. Кепку он тоже куда-то сунул, и сколько не ни искал, нигде не мог найти. В конце концов, он нашел под кроватью свою зимнюю шапку с ушами. Художник Тюбик решил рисовать все, что увидит во время путешествия. Он взял свои краски и кисточку и заблаговременно положил их в корзину воздушного шара. Гусля решил захватить с собой флейту. Доктор Пелюлькин Взял походную аптечку и тоже положил в корзину под лавочку. Это было очень предусмотрительно, так как во время путешествия кто-нибудь мог заболеть. Еще не было шести часов утра, а вокруг уже собрался почти весь город. Многие коротышки, которым хотелось посмотреть на полет, сидели на заборах, на балконах, на крышах домов. Торопышка первый залез в корзину, и выбрал для себя самое удобное место. За ним полез Незнайка. «Смотрите!» – кричали собравшиеся вокруг зрители. «Уже начинают садиться!» «Вы чего забрались в корзину?» – сказал Знайка. «А ну вылезайте еще рано!» «Так почему рано?» «Уже можно лететь!» – ответил Незнайка. «Много ты понимаешь! Шар сначала надо наполнить теплым воздухом!» «Тю! А зачем теплым воздухом?» спросил Торопышка. «Потому что теплый воздух легче холодного и всегда поднимается кверху. Когда мы наполним шар теплым воздухом, теплый воздух поднимется вверх и потащит шар кверху», объяснил Знайка. «Тю! Значит, еще и теплый воздух нужен», протянул Незнайка, и они вместе с Торопышкой вылезли из корзины. «Глядите!» закричал кто-то на крыше соседнего дома. Вылезают обратно. Раздумали лететь? Конечно, раздумали, отвечали с другой крыши. Разве можно полететь на таком шаре? Просто морочат публику. В это время Знайка велел коротышкам наполнить несколько мешков песком и положить их в корзину. Сейчас же Торопышка, Молчун, Авоська и другие малыши начали насыпать в мешки песок и класть их в корзину. «Что это они делают?» с недоумением спрашивали друг друга зрители. «Зачем-то кладут в корзину мешки с песком». «Эй, зачем вам мешки с песком?» закричал топик, который сидел верхом на заборе. «А вот поднимемся и будем вам сверху на головы бросать!» ответил Незнайка. Конечно, Незнайка и сам не знал, для чего мешки. Это он просто так выдумал. «Вы поднимитесь сначала!» – закричал Топик. Сидевший на заборе рядом с Топиком малыш Микроша сказал, «Должно быть, они боятся лететь и хотят, чтобы вместо них мешки с песком полетели». Вокруг все засмеялись. «Конечно, боятся! А чего им бояться? Все равно шар не полетит!» «А может быть, он еще и полетит?» Сказала одна из малышек, которые тоже глядели в щелки забора, пока вокруг спорили. Знайка велел развести посреди двора костер, и все увидели, как Винтик и Шпунтик вынесли из своей мастерской большой медный котел и поставили его на костер. Этот котел Винтик и Шпунтик уже давно сделали для нагревания воздуха. Котел был с наглухо закрытой крышкой в которой имелось отверстие. Сбоку был приделан насос для накачивания в котел воздуха. Этот воздух нагревался в котле и уже горячий выходил через верхнее отверстие в крышке. Конечно, никто из зрителей не мог догадаться, для чего котел, но каждый высказывал свои предположения. «Наверное, решили сварить себе суп, чтобы позавтракать перед путешествием, сказала малышка по имени Ромашка. «А что ты думаешь?» ответил Микроша. «И ты бы, наверное, подзакусила, если бы отправлялась в такой дальний путь». «Конечно!» согласилась Ромашка. «Может быть, это в последний раз?» «Что в последний раз?» «Ну, поедят в последний раз, а потом полетят, шар лопнет, и они разобьются». «Да не бойся, не лопнет!» сказал ей Топик. Для того, чтобы лопнуть, надо полететь. А он, видишь, торчит тут уже целую неделю и никуда не летит. «А вот теперь полетит», ответила кнопочка, которая вместе с мушкой тоже пришла посмотреть на полет. Скоро все зрители принялись горячо спорить. Если кто-нибудь говорил, что шар полетит, то другой тут же отвечал, что не полетит. А если кто-нибудь говорил Что не полетит? Ему тут же отвечали, что полетит. Шум поднялся такой, что уже ничего не было слышно. На одной крыше двое малышей подрались между собой. До того так жарко спорили. На силу их разлили водой. К этому времени воздух уже достаточно нагрелся в котле, и знайка решил, что пора приступать к наполнению шара горячим воздухом. Но для того, чтобы наполнить шар горячим воздухом, из него нужно было выпустить сначала холодный воздух. Знайка подошел к шару и развязал веревочку, которая туго стягивала резиновую трубку внизу. Холодный воздух с громким шипением начал выходить из шара. Коротышки, которые спорили о том, полетит шар или не полетит, обернулись и увидели, что шар быстро стал уменьшаться. Он обмяк, сморщился, как сушеная груша, и скрылся на дне корзины. На месте, где раньше красовался огромный шар, теперь стояла только корзина, накрытая сверху сеткой. Шипение смолкло, и сейчас же раздался дружный взрыв смеха. Смеялись все, и те, кто говорил, что шар полетит, и те, кто говорил, что не полетит. А незнайкин друг Гунька смеялся так, что даже свалился с крыши и набил на затылке шишку. Пришлось доктору Пилюлькину тут же лечить его и намазать шишку йодом. Вот так полетели, кричали все вокруг. Вот так знайкин шар. Целую неделю возили с ним. А он взял, да и лопнул. Хе-потеха! Никогда в жизни не приходилось столько смеяться. Но знайка и на этот раз не обратил на насмешки внимания. Он соединил котел с шаром длинной трубкой и приказал качать насос, который был приделан к котлу. Котел начал поступать свежий воздух, а нагретый воздух по трубке проходил прямо в шар. Постепенно шар под сеткой становился все больше и больше и уже начал вылезать из корзины. Гляньте! Обрадовались зрители. «Опять надувают! Вот чудаки! А он опять лопнет! Тю!» Никто не верил, что шар полетит. А тем временем он сделался еще больше. Вылез из корзины и лежал в ней точно огромный арбуз на блюдечке. Тут вдруг все увидели, что шар сам собой медленно поднялся кверху И натянул сетку, которая был привязан к корзине. Все так и ахнули. Каждый видел, что теперь никто не тянул шар на веревке к Ура! закричала Ромашка и даже в ладоши захлопала. Няри! прикрикнул на нее Топик. Да ведь полетел же!» Еще не полетел. Видишь, он к корзине привязан. Разве он может поднять корзину, да еще с коротышками?» Тут Топик увидел, что шар, сделавшись больше, поднялся выше, и корзина отделилась от земли. Топик не удержался и закричал, что было силы. «Держите! Ведь улетит же! Эй, что вы делаете?» Но шар не улетел, так как корзина была крепко привязана к ореховому кусту. Она только немного приподнялась над землей. «Ура!» – раздалось со всех сторон. «Ура!» «Молодец, Знайка! Вот так Знайкин шар!» «Чем же они надували его?» «Наверное, паром!» Теперь уже все верили, что шар полетит.